Л плюс U плюс Б плюс Л плюс Ю. В масуле затмение длилось лишь пару минут, сообщила Санна. Но все равно такой грохот стоял. Все, что можем. Как съездила? Элиас улыбнулся. Послушай, есть одна девушка, я собираюсь жениться. Правда? Вот замечательная новость. Откуда она? Из Халики. Живет высоко в горах. «Иди и проси ее руки. Завтра же и поезжай. Я в пятницу поеду двадцатого. У нас уговор, что я буду приезжать в деревню каждую пятницу. К чему так усложнять?» «Не знаю. Вот такой я сложный человек. Ты не могла бы по пятницам взять на себя Яхью? Помоги уж своему закомплексованному брату». «Без проблем. Я посмотрю за ребенком. Главное, женись, и эта девушка станет ему матерью». «Ой, совсем забыла. В эту пятницу у меня вечером встреча. Тогда поеду через неделю. Нет, поезжай, поезжай. Вернись только к шести. После затмения Элиас покинула деревню. Элин думала о нем весь остаток вечера. А ночью, когда пыталась заснуть, прикрыла глаза и тотчас представила его продолговатое лицо, выразительные глаза, из которых исходил ясный свет. И когда он улыбался, и когда грустил при любом настроении он смотрел на нее наполненным теплотой и взглядом, который пронизывал ей сердце, разламывая его пополам, словно скорлупу фисташки. Элин не могла заснуть, вспоминая, как они держались за руки, когда чистили ковры у источника, как вместе наблюдали Луну в попытке ее спасти и что Луна в конечном итоге осталась на своем месте в сохранности. Когда на рассвете Элин проснулась то осознала, что влюбилась. Ей казалось, что у нее выросли крылья, и она вот-вот упорхнет к Элиасу. Его не хватало ей и физически, и духовно. Ее тянуло стать с ним одним целым. Элин хотелось всем поведать о своей любви, но родным она не решалась признаться. поделиться только с подружкой. Элин вышла на крыльцо и свистнула, сообщив Амине, сегодня она пойдет с ней на выпас. Амина ответила «Жду». В то утро трава слегка колыхалась от ветра. Овечки то разбредались и, качая головами, щипали траву, то бежали вперед, Девушки едва поспевали за ними. «Ты почему не поднималась со всеми на собачий зуб?» — спросила Элина Мину. «Я высматривала тебя, но не нашла». «Только не смейся. Меня сморила. Я прикорнула под деревом, а овцы вокруг паслись. Вздрогнула только от грохота, когда выбить начали. Подумалось сквозь сон, что это так колокольчики на шее у овец гремят. Я испугалась, что они убежали, и так обрадовалась, что все на месте, ни одна не потерялась. Мои овечки не разбегаются, даже когда отец одной из них закалывает на глазах у остальных. Мне кажется иногда, что они грустные. Но они никогда не отходят от меня далеко. Каждый раз, когда одну из них режут, я зажмуриваюсь, чтобы не видеть, как хлещет кровь. «Милые животные, они нас так искренно, преданно любят. Эти овечки, что семья мне. Никто меня не понимает, только они и ты, Элин. Я люблю тебя, подружка. Элин, сегодня у тебя необыкновенно хорошее настроение». «Я счастлива, Амина. Я сегодня люблю весь мир. От твоих овец пуще прежнего». Амина рассмеялась, и тогда Элин сказала, "Открою тебе секрет». Амина затаила дыхание. «Я влюбилась в Элиаса», — призналась Селин. «Вашего гостя? Он на тебя смотрел с таким восхищением, когда ты играла на свирели. После первой же встречи я не могла дождаться, когда он придет снова. Будь осторожна, не нужно, чтобы об этом кто-то знал. Ах, я не в силах скрывать, что сгораю от любви». «Так он будет приходить учить нас письмо и чтению, как обещал?» Начнется следующей пятницы. Ты придешь? Нет, днем не могу. Тебе ли не знать? Ничего страшного не случится, если оставишь своих овец на день. Соглашайся ради меня. Ладно, как свистнешь, прибегу. Чтобы скрыть свою любовь к Элиасу, Элин решила избегать смотреть на него. Она боялась, что ее выдаст взгляд. Но как только Элиас появился, она, позабыв обо всем на свете, улыбалась ему и не сводила с него глаз. Элиас казалось был увлечен своей миссией. Он привез с собой в деревню тетради ручки и коробку мела и уселся с тремя вызвавшимися помощниками под сенью тутового дерева готовиться к уроку. «Что думаете, по букве в день будем брать или по две?» «Попробуем по две, а там посмотришь, как пойдет, предложил Абдула. «Отлично. Тогда раздаем тетради и ручки. Нам лучше поделить их на небольшие группы и закрепить за каждое куратора. Но если вы готовы, можем начинать». Абдула громко свистнул, объявляя начало урока, и на площадку перед домом хлынули ученики. Элин оглядывалась в поисках амины, та же подкралась и сзади прикрыла ей глаза ладонями. У пастушки руки пахнут овцами», — угадала Элин. Амина быстро отдернула ладони и недовольно уперла руки в боки. Элин ей подмигнула, и Амина заняла свое место среди других учеников, рассевшихся на земле. На урок пришел и старый мал. Старики заняли места подальше, усадив в первый ряд внуков. Элиас приветствовал всех. «Вы прекрасны, и вас окружает такая красота. Взять хотя бы эти тутовые деревья». Он говорил, а глазами искал Элин. «Сегодня пройдем две буквы. Первая называется Алиф. Она пишется как единичка. Вот так. Он дотронулся до куска мела и застыл». «Боже мой, у нас же нет доски». Но ничего, нашел он выход и начертил алиф на стволе дерева. Помощники спешно раздавали тетради и ручки, чтобы все повторили эту букву на бумаге. Но некоторые слушатели предпочли взять в руки палочки и водить ими по земле перед собой. Вторая буква «Ба», — продолжил Элиас, похожа на тарелку с рисом, а под ней точка. Напишем рядом «алиф» и «ба» и получим слово «отец», «аб». «Вот так. А сейчас я дам вам задачку, и вы должны ее решить», — сказал Элиас и написал «ба плюс алиф плюс ба плюс алиф. Равно знак вопроса». Сочетание этих букв дает слово «баба», что означает «папа». Ученики начали переглядываться и хихикать, когда услышали, как одна из бабушек стала подсказывать внуку, что под тарелкой с рисом должна быть точка. Элиас поделил класс на подгруппы, чтобы все успели завершить прописи под руководством одного из наставников. «Сегодня вынужден оставить вас раньше», — извинился Абдула. «Подожди, поедем вместе? Мне сегодня тоже надо раньше быть дома», — попросил Элиас. Азад с Элиан справятся. Он обратился к Азаду. «Прошу прощения, но сегодня до шести мне нужно забрать ребенка. Передавай привет семье. Увидимся в следующую пятницу». Он помахал на прощание, простился взглядом с Элин и отправился в обратный путь с Абдулой. Они спускались с горы в тишине. Наконец Элиас прервал молчание. «Здесь такой чистый воздух, ничто его не портит». «Как только находится свободное время, обязательно еду сюда», — отозвался Абдулла. «Но сегодня у меня важная встреча с другом, торговцем из Синжара». Они снова замолчали. Через какое-то время Элиас спросил, Абдула, ты говорил, что с детства мечтал о собственной пасеке. Я все хотел тебя спросить: сбылась твоя мечта? В тринадцать я бросил школу, чтобы работать у дяди. Мне нравилось разводить пчел. В тот день, когда дядя поручил мне улей, внутри меня будто что-то заиграло. Я словно очнулся от забытия, воспрял. Я долго наблюдал за пчелами и нашел, что они организованные и трудятся продуктивно. С первого взгляда может показаться, что они кружат без толку, но если приглядеться, обнаружится, насколько выверены их движения. Взять их жужжание, дружище, это же симфония, и дирижирует ими парящая над всем этим королева-пчела. Иногда нужно убить матку. Зачем? Ради всего улья. Когда особей становится мало, ульи надо объединять, а маток нельзя оставлять больше одной. Если их будет две... Одна из них решит покинуть улей, а за ней улетит целая армия рабочих пчел. Это будет катастрофа. Как нельзя в дом приводить вторую жену, так и вторую матку в улей не следует подсаживать. Наши езиды в курсе, что я против многоженства. Да могу представить, как трудно удовлетворить обеих. К сожалению, у нас это набирает популярность. Но лучше скажи, ты все еще занимаешься пчеловодством. Конечно, И вот как я начал. В один прекрасный день я увидел, что по нашей улице на продажу выставлен дом с садом. Я предложил дяде пойти прицениться. У меня была накоплено почти тысяча динаров. А хозяин запросил 9. За такую цену в Сенджаре можно два дома купить. Мы держали семейный совет. Я был готов к тому, что мне скажут забыть о покупке этого участка, скажут, что это нереально, но меня удивила мать. Она отдала мне свой свадебный подарок, Все украшения и деньги, что причитались ей после смерти отца. Она сказала, «Продай это и доложи свои». Жена брата поступила так же. Она отдала мне золото, которое получила на свадьбу. Когда я выкупал пасеку, он считал на ней из десяток ульев, а через три года было уже больше сотни. Каждый раз, когда я наблюдаю за маткой ее движениями, я помню о том, какую роль в моей жизни сыграли женщины и чем я им обязан. С прибыли от пасеки я женился, сейчас у меня подрастают дети. Мед источник моего дохода, но главное, что он мне принес не деньги, а друзья. Ты традиционным способом искал жену или женился по любви? — спросил Элиас. Не так и не так. Мы с саре одногодки жили неподалеку друг от друга, а познакомились мы на водяной мельнице, куда обычно ходят юноши и девушки нашей деревни, чтобы сполоснуть посуду или омыть ноги, ну и, конечно, повидаться. Особенно часто они наведываются туда летом. Наша с Сарей дружба крепла, мы болтали друг с другом обо всем, что нас тогда заботило, а на деревенских гуляниях танцевали в паре. И вот моя матушка решила, что это настоящая любовь. Сама пошла и предложила матери Саре нас поженить. сари дала согласие. И каково же было удивление матушки, когда обнаружилось, что я совсем не рад тому, что она устроила. «Я видела, как вам хорошо вместе, и довела дело до конца, чтобы вы были счастливы, скрепив браком свои отношения», — оправдывалась она. «Саре ранила то, что я не собирался жениться. Она оказалась очень чувствительной и, затаив на меня обиду, стала уходить с мельницы, как только я туда являлся. Я сокрушался, что потерял ее дружбу, потому что она много для меня значила. Мне не хватало ее компании». В итоге я сказал матери, что она правильно поступила, посватав за меня Сари. Однако к тому времени Сари сама отвергла мое предложение, заявив, что она никогда не выйдет за меня. Вообще никогда. Тогда в один прекрасный день я дождался ее на мельнице. Она пришла мыть посуду, и я подошел к ней. «Хочу сказать тебе несколько слов. Выслушай меня». Наконец она взглянула на меня, и я сказал, «Ты навсегда останешься самым близким для меня другом». «Я желаю тебе, чтобы ты встретила замечательного человека и вышла за него замуж. Я был бы счастлив, если мы останемся друзьями на всю жизнь». Она улыбнулась и спросила, «Ты будешь на празднике в эти выходные?» «Да, буду», — ответил я. Потом все стало налаживаться. Мы встречались у мельницы, и наши сердца будто шептались друг с другом. Когда я попросил мать посватать Саре еще раз, она запротестовала. «Ну уж нет, девчонка же отказалась». Мне удалось убедить мать, что Саре даст согласие, нужно только еще раз переговорить с ее родителями. Сейчас у нас уже два сына и две дочери. Мы счастливая семья». Абдулла откашлялся. «Ну и болтун же я». Все это очень интересно. А как ты приобрел друзей благодаря мёду? Как тебе известно, наш район недалеко от границы с Сирией, и как-то раз мне пришло в голову туда съездить, страну посмотреть и дела сделать». Я тогда впервые выехал за границу. Взял несколько жбанов своего натурального меда, чтобы там продать и окупить тем самым поездку. И так совпало, что одному местному зажиточному торговцу уж очень мой мед понравился, и он предложил мне наладить поставки в Сирию. И так предприятие мое пошло в гору, я стал часто ездить туда-сюда, знакомился с бизнесменами и находил среди них друзей. Сегодня ты встречаешься как раз с одним из них, «Да, с Салихом. Он прекрасный человек. Я познакомил его с семьей дяди, и он стал закупать у него инжир и сдавать его в магазины. У дяди есть большой каменный резервуар, они его заполняют инжиром, отбивают дубовыми палками, чтобы размягчить, и лепят из этого теста фигурки животных и птиц. А уж сколько они бус из высушенных ягод инжира нанизывают! «О, я пробовал такие. Пальчики оближешь. От твоего дяди Шамма я слышал о том молодом торговце». Сегодня он попросил встречи со мной по личному делу. Надеюсь, встреча пройдет удачно. Я тебе скажу, но по секрету, поскольку это все только разговоры. Элиас кивнул. Он намеревается посвататься к дочери дяди Кэлин и хочет, чтобы я пошел с ним просить ее руки. Элиас задержал на мгновение дыхание, потом спросил: «Когда?» Еще не знаю. Вот сегодня встретимся и выберем подходящий день. А что Элин?» она не знает об этом сегодня я рассказал все ее отцу он переговорит с ее матерью надеюсь они дадут родительское согласие Уж очень хорош жених завидный можно сказать повезет той на ком он женится да и ему повезет селин у нее доброе сердце безусловно моя двоюродная сестричка прекрасна на тяжелых ногах Элиас добрался до дома саны ну как ты позвал ее замуж Первое, что спросила она? «Меня передели, ей уже сделали предложение». «И она согласилась?» «Понятия не имею». «Значит, ты ей так и не признался?» «Нет». С минуту подумав, она проговорила. «Если она твоя судьба, сам чёрт её у тебя не уведёт». С этой пятницы до следующей для Элия тянулась самая длинная неделя в жизни. Сгорая от страсти Кэлин, терзаемой опасениями, что она дала согласие торговцу инжиром, он глаз не мог сомкнуть по ночам. Только чтение иногда ему помогало. В ночь с четверга на пятницу, ворочаясь сбоку боку на бок, от безысходности он взял полистать журнал. Он не верил в астрологию, но ему уже было все равно, откуда получить ответ на сводившие его с ума вопросы, хотя бы от звезд, до которых миллионы миль. Он открыл на страничке гороскопов. Его знаку зодиака пророчили деньги, поддержку и предупреждали о вызовах. Элиас задумался, прокручивая в голове все возможные неприятные варианты, например, как после урока Шаммо пригласит его остаться на торжество по случаю помолвки Элин. У Элиаса пересохло в горле. Он встал с постели и направился на кухню. Налив стакан воды, он приблизился к клетке с кекликом и ясно увидел, как птица мучится в ней. «Клянусь, если Элин станет моей, отпущу тебя на волю», — поклялся он. На самом деле он не рассчитывал, что его желание сбудется и придется выполнить обещанное. Проснувшись рано утром, как обычно, он оставил птице корм и воду. Как только она все склевала, Элиас приоткрыл дверцу клетки, чтобы она выпорхнула. Он прождал минуту, но птица не сдвинулась с места. Тогда он сам вынул ее из клетки, рассуждая о том, что жизнь на воле для неё опаснее, но оно того стоит. С минуту, подержав ее на ладони, он распахнул входную дверь, заставив птицу ощутить солнечный свет и огромность мира. Птица потопталась у него на руке и осталась на месте, будто боясь сделать шаг к свободе. Элиас вернул ее в клетку, решив, что здесь ее выпустить не получится, и лучше сделать это в естественной среде, где-то у смоковниц. Это решение успокоило Элиаса, и он почувствовал, что его предложение о свободе принято птицей, а значит, он получит желаемое.